Глава 18, часть третья. Я взяла в руки записку и поморщилась. От одной мысли, что в моей спальне был ректор и видел меня спящей, было некомфортно. Я не привыкла встречать гостей в настолько беззащитном состоянии. Вдобавок, кто-то весьма забавно сменил мое платье на атласную сорочку, что тоже не добавляло мне хорошего настроения. Буду надеяться, что сюда пришла тетушка Бора и сама меня переодела. Так мне будет легче. Но к моему облегчению ректор оказался куда более тактичным. В воздухе до сих пор ощущался запах портальной магии, а значит, письмо было доставлено по воздуху. Это было приятно, хотя даже немного обидно. Я уже мысленно придумывала, как буду устраивать показательный скандал в его кабинете, вместо того, чтобы самой слушать нотации. Но не вышло. Наверное, и букет красных роз, стоящий на окне, тоже послал ректор. Наверняка потому, что мне удалось снять последствия отравления студентов. Прощальный, так скажем, подарок. Но сейчас у меня не было ни времени, ни желания любоваться цветами, так что я умылась, переоделась в максимально приличное платье и устремилась в центральный корпус. Дверь в кабинет ректора не была закрыта, но я все равно постучала. Магистр Дэвис, огненный дракон, оторвался от своих записей и сосредоточил на мне невидящий взгляд. Наконец он отошел от своих мыслей и обратился ко мне. «Присаживайтесь, Мири, как ваше самочувствие». «Таня очень волновалась за вас, но я не позволил ей войти к вам в комнату. При магическом истощении нужен полный покой». Она, наверное, ругалась. Я невольно улыбнулась, представляя реакцию ведьмы на запрет. Брейден страдальчески потер немного красную скулу и ответил. «Да нет, не очень». «Понятно». Я не стала развивать тему, и на минуту в кабинете повисло неловкое молчание. Дракону явно не хотелось ругаться со мной, тем более, когда его пара наверняка рассказала, что знала мой секрет. Но долг ректора Академии требовал решительных действий. Итак, Мириам. Ректор приступил к нелегкому разговору и теперь строго смотрел на меня, как и полагается смотреть начальнику на нашкодившего сотрудника. Я правильно понимаю, что вы не только стихийница, но еще и метаморф, о чем не рассказали в обязательной анкете при приеме на работу, а также магически скрыли, чтобы я ни о чем не догадался. Да, верно. Зачем отрицать очевидное? Неустанный метаморф. Вы не заявили о себе перед короной. И это верно. Как и то, что вы обманом поступили в академию под личиной водницы Мэри Хилл и опять же обманули меня и волшебный кристалл силы. Вот тут есть поправка. Я знала, что со своими уточнениями лезть к рассерженному дракону не лучшая идея, но ничего поделать с собой не могла. Кристалл я не обманывала, он сам меня определил к водникам. Это невозможно. И тем не менее это правда. Я смело посмотрела ему в глаза. «Не вы ли говорили, что кристалл определяет неспособности, а помогает настраивать судьбу?» Взгляд ректора заледенел. «Ты считаешь, что я не знаю, зачем ты здесь?» Перешел он на неформальное общение. «Вот что значит огневик. Все мы не сдержанные». Мэри Хил никогда не скрывала, что охотится за магистром Теем. Даже до меня, когда ректора доходили самые невероятные слухи о предпринимаемых попытках но в итоге нужен он был именно тебе, Мириам. И ты получила то, что хотела. Чтобы что? Повторяю свой вопрос. Зачем ты втиралась в доверие к моему другу, Мириам Дэвис? Не успела я ничего ответить, впрочем, не очень-то и хотелось, все равно сказать нечего. Как дверь открылась, и хмурый, явно не выспавшийся и раздраженный Рэй Тэй собственной персоной, оперся на дверной косяк и с неудовольствием оглядел наше общество. «Брей, можно сначала я?» Он посмотрел на своего друга, и хоть я не поняла значения взгляда, но ректор явно понял, потому что скривился, но все же нехотя кивнул. «Я все равно должен буду все узнать». «Потом». Рэй раздраженно передернул плечом и требовательно уставился на меня. «Ну ты идешь?» Другого предложения мне и не требовалось. Максимально резко подскочила, и я отправилась на выход. «Кто бы что ни говорил, но когда тебя ругает тот, кто выдает зарплату и может съесть на завтрак, предварительно зажарив до хрустящей корочки, то как-то невольно проникаешься трепетом. Дроу дождался, пока я выйду из кабинета, а потом развернулся и, не оборачиваясь, пошел на выход из академии. А я уже пошла следом. Вот так. В прошлый раз я от него уходила, предлагая следовать за мной, а теперь сама бегу, как послушная собачонка. Любовь – злая штука. Мы поднялись на крышу преподавательского общежития, и Рэй развернулся ко мне всем телом и сложил руки на груди. И зачем ты к нему пошла? «Я же просил ждать меня в комнате». Без предисловий зашипел он. Я опешила. «Когда это ты просил?» «Я тебе оставил записку». «Здравствуйте», — спылила я. «И где я должна была найти эту записку? В тайнике? На столике рядом с кроватью? Вместе с запиской ректора? Где?» «В букете», — кажется, Рэй смутился. Он почесал в затылке и повторил. «В букете на окне». «Так это твой букет?» От удивления я даже злиться перестала. Поверить в то, что Рэй по своей воле принес мне цветы, было решительно невозможно. «А что, кто-то еще может тебе носить цветы?» Ревниво осведомился он. «Я думала, они от ректора», — призналась честно. «Что?» «Ой, кажется, это я зря. У Дроу был сейчас такой вид, будто он горел желанием убивать, только не решил, кого раньше, меня или ректора. «В общем, ты чего хотел-то?» Перевела я тему в более мирное русло. «Ты хотела что-то рассказать». Послушно, но не очень довольный переключился он. «Рассказывай, я жду, Мириам». «Что, вот так сразу?»